Глава двадцать первая. «А знаешь, это все ж поросята!» Егорыч отложил нож и задумчиво потер лоб. «Здоровые, но просята «Сами ж говорили, что они просто не перелиняли, или порода такая!» Я тоже плюхнулся на лавку, вытягивая натруженные ноги. «Ну или все же радиация!» Кабаны-халки бегают такие, чтоб их маму свинячьи приподняло и прихлопнуло, падлы. Темнишь ты что семён ехидно уставился на меня завхоз вхоз. Брежь, поди, что морду поцарапал, когда с дерева прыгал. Да крест во все пузо! Я тишком скрестил за спиной пальцы. Все так и было! Ну-ну, — хмыкнул Егорыч и вернулся к кабанам, которых мы разделывали. «Но все равно. Странные зверюги. Может, и вправду радиация?» «Да не, я б знал. Ладно, с ними Давай вон ту разделаем, да девкам отнесем. Пусть свежи нажарят. А че с остальной делать не представляю. Свиньи крупные, за сотню каждая. Под такое количество мяса и холодильник-то не найдешь. Надо коптить». Егор плюхнулся рядом со мной, воткнув нож в лавку. Фух, взвыхался. Шкура жесткая какая, нож почти не берет. Нужно было ободрать, да и все, жрать ее никто не будет. «Мороки больно много», — хмыкнул завхоз. «А закоптить? Так-то коптильни у меня есть. Из бочки сделал, но много туда не влезть». «А зачем нам много?» Я поглядел на три туши, которые мы разделывали уже битый час. По-хорошему, чего тут есть? У нас на базе почти тысяча голов вечно голодных студентов. Основная часть мяса пойдет в общий котел, а лично для себя можно чутка деликатесов забацать, но тут производственные мощности и не нужны. Сколько там их выйдет? Нам по куску, вам кусок, комиссарам надо что-нибудь подкинуть, директору колхоза опять же. «Штук с десяток плюс-минус, но их и в бочке можно закоптить». «А ты далеко пойдёшь, если не остановят». Егорыч окинул меня внимательным взглядом. «Соображаешь, что поделиться надо, и даже соображаешь, с кем. Ладно, раз мясо в общий котёл пойдёт, тогда я стуж самые смачные части повырежу и сразу засолю. Пару суток постоит, а там уже и коптить можно будет». Думаю, к концу недели первая партия уже приготовится. Ладно, тащить свинок на кухню. Остальными я сам займусь. А то вам еще сегодня работать. Трактор обещали, что будет. Никак починился. Ехидство в моем голосе можно было черпать ложкой. Надж, какое чудо. Видал, Егор, как бывает, вроде безнадежный случай, а потом раз, и все заработало. Ага кивнул хмурый и невыспавшийся Титов. «Знаю я эти чудеса. Люли называется. Если их отвесить правильному человеку, все само собой вдруг налаживается». «Идите уже отсюда!» рыкнул на нас завхоз. «Ёрничут они мне тут! Молодые шо? Чтоб вы понимали! За то, чтоб с вами работать, мужики за полгода дележку устроили! Или точнее, чтоб не работать!» Мы с Егором понимающе переглянулись. Ну да, участников платят сразу на руки, но совесть тоже надо иметь. Ладно, что теперь об этом? Потащили. Мы ухватили тушу поросенка-гиганта и понесли её на кухню. Там как раз уже суетились повара, так что применение мясу они точно найдут. Мысль оставить мясо себе у меня мелькала, но потом я всё же решил, что оно того не стоит. И возни много, его действительно было негде хранить. Да и я был небольшой любитель дичины, если честно. Доводилось кушать в ресторанах, но прикола, чем оно лучше хорошего говяжьего стейка, я так и не понял. К тому же кабанятина была очень жесткая, сильно на любителя, грубо говоря. В итоге решил ограничиться куском вырезки, тем более есть вариант ее закоптить, а остальное отдать в общий котел». Подробности вылазки, а именно про поездку на кабане и свидание с громадным волком, я никому не рассказывал. Ограничился историей об охоте, мол, спрыгнул, заколол одну свинью, другую, потом напала третья, я от нее убежал на дерево, как и планировал, и оттуда уже добил наглую хрюшку, а морду расцарапал в процессе, пока гонял туда-сюда». Мне не то чтобы поверили, уж слишком хитро Егорыч посматривал, но и предъявить было нечего. Да и вряд ли завхозу в самом страшном сне могло присниться, что я катался по лесу верхом на кабане. Это ж сколько выпить надо, чтобы такое сочинить? Мальчики, а это откуда? Александра встретила нас на пороге, а следом за ней подтянулись и остальные повара, с интересом разглядывая разделанную тушу. «Мы вроде мяса не заказывали, нам его хранить негде». «Это Семен добыча!» Зараза, Титов, тут же перевел на меня стрелки, еще и по плечу похлопал, мол, вот он, герой. Он ночью на охоту ходил, по старинке, с рогатиной, как предки в древние времена, и целых трех кабанов добыл. Мы тут за складом завхоза их разделываем. Вот я чую, шерстью паленой пахнет». Выдвинулась вперед самая ушлая девица, по всей видимости, из деревни, которую сложно было смутить забитым животным. «В соломе смолили?» «Да, понятно, что в соломе. Ты смотри, и прав дечина «Че, прав что ли, рогатиной убил?» «У меня бать на кабана только с винтовкой ходит. Говорит, крайне опасная зверюга». «Так и есть». Я кивнул, украдкой показав Егору кулак. «Но я с ним лоб в лоб не бодался». С дерева метнул рогатину, и все. Засидку сделал над тропой, по которой кабаны к нам на поле ходили. Теперь не будут. Класс! Восхитилась девчонка и обернулась к комиссарше. Александра Борисовна, давайте свежины нажарим. Ну, пожалуйста, с кабана такая вкусная получается, пальчики оближешь. Я сделаю, я умею. А ее вообще есть можно? В отличие от студентов, Александра голову не потеряла. Может, у него глисты? Вряд ли, я пожал плечами. Но после обеда Егорч собирается в Мошнино, заодно возьмет головы и печень, заедет на ветстанцию. Но есть у меня подозрение, что это лишнее. Здоровые они, он какие кабаны вымахали, простить за каламбур. Но для порядка, конечно, проверим. Вот после этого и будем жарить мясо, отрезала Александра. Тем более, что оно все равно должно еще дозреть. Ещё не хватало заразу какую подхватить или расстройство желудка. И не надо на меня так смотреть. Оно всё равно уже не парное. Так ведь? Сколько часов с забоя прошло? Больше четырёх? Я во сколько тебе позвонил? Перевёл взгляд Яна Егора. Часов три? Двадцать минут четвёртого? Щёлкнул телефоном тот. Да, прошло. Уже семь утра. Значит, всё. Парным оно считаться не может. Отрезала Александра. «По идее, ему вызреть нужно недели три». «Что вы так на меня смотрите? Я в деревне росла, у нас большое хозяйство было». «Да не-не, мы молчим», — поднял руки Титов. «И чего тогда с мясом делать?» «А давайте пожарим шашлык», — подал голос один из парней, дежурищих по кухне, похожий на осетина. «Замаринуем, оно до пятницы постоит, а вечером на ужин перед танцами пожарим». «Вкусно будет, пальчики оближешь. Я могу по нашему домашнему рецепту сделать. У меня, знаете, как дед Твано шашлык жарит? Вся деревня сбегается хотя бы запах понюхать!» «Да», — задумалась комиссарша. «Это вариант. Правда, на такую толпу одной туши маловато будет». «У нас еще есть?» Мы переглянулись с Егором. «Если мариновать, то можно и самого крупного кабана под отдел пустить». «Хоть у того мясо должно быть жёстким, как палка, но...» «Э, фигня это!» — импульсивно вскочил на ноги осетин. «В уксусе замариную, за двое суток мясо нежным станет во рту таять будет. Мамой клянусь!» «Хорошо, тогда, Баграев, занимайся мясом!» — вынесло решение Александра. А остальные? Чего встали?» «Давайте бегом, завтракать пора!» «Всё, идите, не отвлекайте нас, а то останетесь голодными!» жрать нам хотелось. Как-никак всю ночь, считай, кошмарились. Так что мы шустро свалили обратно к Егорычу, захватив с собой Баграева, которому дали вольную. Парни, что работали с нами на кухне, поворчали, ведь на них ложилась, считай, двойная нагрузка. Но чисто для порядка, без фанатизма. Шашлыка хотелось всем. Почему, зная это, я не отдал все три туши? Да потому что последняя свинина... Та самая, которой я вспорол горло, и кровь сразу вылилась, оставив чистое мясо, стала взяткой. Кроме самых смачных частей, ушедших в коптильню, Ляшка отправилась нашему незабвенному товарищу Коновалову за то, что тот закрыл глаза на творящийся беспредел. А это он и был. И пошли комиссар бумагу по инстанциям, даже конторе будет трудно меня отмазать. Браконьерство в чистом виде. Посадить, может, и не посадят. Но листочек в дело ляжет. А когда таких листочков соберется достаточное количество? Нет, я не сомневался, что Сикорский узнает о моих подвигах, да я ему сам расскажу, на всякий случай. Но одно дело мои слова, другое официальная бумага. Конечно, взятка не гарантировала, что на Артёма не надавят, заставив дать делу ход, но вроде пока врагов такого уровня у меня не имелось. Зато самому комиссару Это теперь и в голову не придет. Еще одна ляжка. Ушла директору колхоза. Вроде как можно было его проигнорировать, но тут лучше не жаться. Тем более, что я и так его поставил в неприятную позу с трактором и продуктами. Да, может быть, ни к первому, ни ко второму сам директор отношения не имел, но решать проблему пришлось ему. Так что было не лишним достелить соломки. Лопатка с передней ногой ушла к кузнецу Иванычу. Да, мы договаривались на окорок, но и так нормально вышло. Иваныч оказался не против замены. Он вообще не верил, что у меня что-то получится. Думал, городской пионер чудит. Оно и понятно. Ночью с копьем на кабана ходит только полный кретин. Я и сам повторять свой подвиг не спешил. Полный впечатлений о незабываемой поездке верхом. Ну и встречи с волком, о которой никому не говорил, тоже. Оставшееся мясо тоже нашлось куда пристроить. К тому же Егорычу, Александре и второму комиссару, фамилию которого я так и не запомнил. Точнее, пока не считал нужным. Виделись мы. Редко. Он мотался между нами и второй частью студентов, отрабатывающих в соседнем колхозе, и редко бывал на базе. Тем не менее, обделять мужика не стоило. Зачем плодить врагов на ровном месте? И пусть кусок мяса для него был некритичным, уж, слава богу, в Советском Союзе было чего пожрать. Но, как говорится, тут главное — внимание. С мясом мы закончили к обеду. Все-таки разделать туши оказалось не так просто, как хотелось бы. Из нас только Шамиль, тот самый осетинец, умел хоть как-то работать с мясом. Ну и Егорч, конечно же. Остальные, включая меня, Титова, серёгу ненадолго к нам присоединившегося, и Антона с Эдуардом, что пришли с ним, выросли в городе и целую тушу видели только на рынке, перед тем, как ее мясник порубит. И уж тем более, никогда обвалкой не занимались. В итоге завхоз выгнал нас, чтобы не мешались, отправив завтракать и спать. «Ты извини, что дернул ночью», — повинился я, работая ложкой просто ты тут самый адекватный. Серёга вроде тоже нормальный парень, но вопросов много бы задавал». «Да нормально», — отмахнулся Титов. «Наоборот, прикольно. Никогда не думал, что в охоте на кабанов поучаствую. Я как-то раньше и не думал об этом, а сейчас вот мысли мелькают самому попробовать». «Ты только не вздумай, как я делать», — сполошился я. Егорчу не стал рассказывать, но мне чудом удалось выжить. Вот тот самый крупный кабан, если бы не споткнулся от уши другого, распорол бы меня от и до. А потом сваливать пришлось от всего стада. Думаешь, где я морду поцарапал? Ну, хрен такие приключения. Я в следующий раз, если соберусь на охоту, без винтовки и шагу в лес не сделаю. Ты ж третий разряд, удивился Егор. Но, видя мою кислую морду, как-то растерял энтузиазм. Что, все так плохо? «В любом деле нужно быть профессионалом, иначе все может плохо закончиться». Я покачал головой, налегая на пшенную кашу с маслом. А охота сама по себе занятие опасное. Так что, серьезно, хочешь ходить на кабана с рогатиной — флаг в руки. Только стань хотя бы кандидатом, освой защитные техники, научись владеть оружием и все в таком духе. Я лично не собираюсь, ну, в смысле, охотиться. Не моё это. «Не мое». «Понятно». Титов кивнул и больше ко мне не приставал. Проснулся я, как раз к обеду, а после вместе со всеми отправился на поле. Грустный тракторист, явно хотевший оказаться где угодно, только не здесь. Грустно было мужику, что лишился законного Колыма, но сопереживать ему я не стал». «Обжабиться, как говорится. Я вообще не люблю тех, кто пытается нам не нажиться, при этом считая, что так и надо. Если бы этот удот сразу начал с нами работать, можно было бы тупо ускориться, надавив на комсомольский задор и все такое, и выгадать себе не только выходные, но и пару-тройку дней на неделе. А так пусть страдает. Работа на поле оказалась не тяжелой, но нудной и однообразной». Картофель и копатель навесной двухрядный КТН-2В, прицепленный к трактору, подкапывал ряды, немного отряхивал их на вращающиеся ленте из металлических прутьев и выбрасывал обратно на землю, где уже мы собирали картошку, попутно перебирая ее отбитой, резаной и гнилой. Паковали все это в мешки и сетки, те складывали в машину, которая отвозила урожай на плодоовощную базу. Ну или куда там картофель складывают? В общем, ничего такого, чего мы, не делали до этого, разве что с лопатами теперь не надо было бегать, да и в земле ковыряться тоже, отчего скорость работы увеличилась в разы. Но даже механизация работ не означала, что мы быстро закончим выделенные нам участки. У меня вообще сложилось впечатление, что колхоз сажал картошку исключительно для студентов. Но делал это с размахом. Ну правильно, почти тысячи человек за две недели способны даже без техники горы свернуть, а вместе с трактором так и вовсе старые срыть и новые насыпать. При этом практической пользы именно с точки зрения производства продуктов питания, а точнее соотношения затрат и результата, это почти не несло. Да, студенты собирали огромное количество картофеля, но, как мне шепнул по секрету Егорыч, он был кормовым. А я-то еще думал, ничего себе, какая картошка тут крупная, ровная, но странноватая на вкус. Нет, понятно, что и скотину нужно было чем-то кормить, но... Два комбайна бункерного типа, 10 человек, и за те же две недели они убрали бы столько же, сколько и мы. Казалось бы, сплошная выгода, даже с учетом стоимости самих комбайнов. «Ведь не нужно кормить семь с лишним сотен рыл, не нужно обустраивать для них жилье, не нужно контролировать». Но при этом пропадал весь воспитательный эффект. А ведь в СССР он зачастую был важнее любой прибыли, иначе не ставили бы только закончивших школу пацанов к станку, невзирая на производимое ими количество брака. С другой стороны – Такой подход позволял воспитать настоящих профессионалов, отсеяв лишних или криворуких. Вот и гадай, как лучше. Впрочем, я себе голову лишними размышлениями не забивал. Наконец моя жизнь устаканилась. Я вставал вместе со всеми, завтракал и шел работать. Потом обедал и снова работал. Приходил, ужинал и начинал отдыхать. С ребятами жгли костры. Пекли в зале картошку, болтали, пели под гитару. Мне, правда, почему-то не давали это делать. Короче, развлекались как могли. И длилась эта идиллия ровно до вечера пятницы. Нет, поначалу все было прекрасно. Уж не знаю, правду ли говорил Шамиль про своего деда, но шашлык у него получился загляденье. Вымоченное в растворе уксуса мяса стало мягким, сочным, и не поверишь, что это дичина. Плюс специи, плюс зелень. Девчонки под предводительством Александра расстарались, настрогали салатиков и зелени. Короче, пир мы закатили на весь мир. К этому времени уже все знали, что мясо добыл я, вручную завалив аж трех, пять, семь или более кабанов. Версии разнились в зависимости от отношения ко мне человека и общей трепливости рассказчика. Естественно, вокруг меня тут же принялись повиваться девицы, которых гоняла рыжая и пухлая Зоя, которая, к счастью, уже мутила с Антохой. Иначе мне пришлось бы совсем туго. А вот Аня, нет-нет, да и косилась на меня влажным взглядом. И вроде бы я все уже девчонке объяснил. Но, тем не менее, она, похоже, на что-то надеялась. А я надеялся, что это пройдет. И вот такой разношерстной толпой мы отправились на танцы в деревенский клуб. Душа требовала продолжения банкета, а дискотеки под хрипящий магнитофон всем уже надоели. И кто бы мог подумать, что что-то может пойти не так.